Всю дорогу она думала о бабушке Анне. Вспоминала ее лицо, всегда немного хмурое, коричневое от деревянского загара. А лоб у бабушки Анны всегда белый был, потому что платочек носила. Повязывала его, как лихую пиратскую бандану, до самых бровей. Платочек был выгоревший на солнце с линялыми от стирки узорами. А когда в церковь шли, бабушка другой платочек надевала, новенький, с синими цветами по белому полю. И ее тоже в церковь принаряжала. Забирала в тугой пучок торчащие жесткие космы, нещадно натягивая кожу на голове. Еще и приговаривала при этом. Терпи, Санька, чай не баловство, чай к Богу идешь. Бог тебя увидит, такую прибранную, и благословит. Помнится, однажды она подвела ее маленькую после службы к батюшке. Заговорила с ним, будто бы немного виновата. Вот, отец Александр, это моя внучка, та самая, имя которой в бумагах перепутали. Благословите ее, чтобы Господь милость и на добрые дела послал и я ей внушаю, чтобы всегда только добрые дела творила». Старый священник ласково дотронулся до ее головы, улыбнулся грустно, потом поднял на бабушку Анну глаза, произнес тихо. «Не переусердствуй в таком обучении ты, Анна. Испуганная погоня за добродетелью и до греха может довести. Добро от сердца идет, а не от испуга. Не переусердствуй, не навреди». Когда обратно домой шли, бабушка молчала всю дорогу. Потом вдруг повернулась к ней проговорила твердо. «Запомни, Санюшка, что бы ни случилось с тобой в жизни, всегда в родные места возвращайся. Даже если не к кому будет, все равно возвращайся. Здесь твоя душа живет, здесь тебе всегда хорошо будет. И дом наш сохрани по возможности. Он хоть и не казист, да все равно для души опора». В память вдруг возникло давно забытое обстоятельство. А ведь дом-то бабушкин мама после ее смерти продала. Да, точно, продала. Еще жаловалась отцу, что выручила за него сущие копейки. А жаль, в самом деле. Выходит, не исполнила она бабушкиной просьбы. Не сохранила дом. Да и кто бы ее тогда спросил по малолетству. А дом у бабушки, как помнится, был небольшой. Всего две комнатки. Одна побольше, ее бабушка торжественной залой называла. Другая совсем крохотулечка. Собственно, это была и не комната, а отгороженной фанерной перегородкой от зала закуток. Там в закутке у нее, у маленькой, Была вроде как своя комната с топчаном, с домотканным ковриком, с окошком, выходящим в ту часть полисадника, где отвоевал себе место стихийный цветник. Заросли золотых шаров вперемешку с тонконогими неприходливыми мальвами. Летом проснешься, поднимешь голову и смотришь, как переплывает их цветение из ярко-желтого в нежно-розовое, колышется дымкой сквозь утреннее солнце. Помнится, как однажды захотела всю эту красоту нарисовать, да не получилось ничего. Утром на кухне ее всегда ждала кружка свежего козьего молока. Сущее, помнится, наказание было это козье молоко. Хотя почему? Молоко и молоко от соседской вполне дружественной козы-ляльки. Но все равно каждый раз она перед этой кружкой бычилась, капризничала, а бабушка особо и не заставляла, лишь уговаривала смешной присказкой. «Пей, Санюшка, пей. От козьего молочка кровушка будет здоровенько, щечки розовенькие, глазки чистенькие до да остренькие. Вот сама и пей», – огрызалась, глядя из-под лобья. Так я уж давно свою-то кружку выпила. Думаешь, без завтрака осталось? Я чай в четыре утра встала, и на ферму сбегала, и со скотиной управилась. Бабушка, наши куры и поросенок Борька – это скотина, что ли? Ну, так говорят, в общем. А папа говорит, что скотина – это ругательное слово. Ну что ж, школе так, папа у тебя шибко умный, спорить не буду. ругательное так ругательное Ты в школу пойдешь, тоже умная будешь. А пока давай, пей свое молоко. Наверное, из-за этого молока она такой жердиной и вымахала. Кровушка оказалась здоровенькая, а вот щечки и глазки совсем не удались. Получились высокие татарские скулы и маленькие, глубоко запрятанные глаза. И мексиканская копна жестких, как конской грива волос. Хотя, при тут волосы? Про волосы бабушка ничего такого вообще не обещала. Вздохнув, она стащила с себя пиджачок, бросила на колени. Холодок раннего июньского утра обещал перерасти в относительно теплый денек. Вон на небе не облачко, и яркое солнце вовсю наплясывает над кронами придорожных лесков. Сейчас какая-то станция, судя по всему, будет. Электричка замедлила ход, со взгоркой вдали мелькнуло селение с белой церковкой. И народ в вагоне закопошился, похватал котомки, потянулся к выходу. Дачники, наверное. А ей еще ехать и ехать. Чем дальше электричка отъезжала от города, тем меньше становилось в вагоне народу. Наверное, потому что день был будний. Выходные здесь наверняка не протолкнуться Может и такое остаться, что в Кочкино она одна на платформу сойдет и пойдет по дороге солнцем Полима с чемоданом. Как-то ее встретят Баба Сима, может и не узнает даже. Бабу Симу она помнила плохо. Бабушка Анна с ней зналась, конечно, но не так, чтобы очень близко. Так хаживали иногда друг другу в гости. Родней они были не близкой, всего лишь двоюродные сестры. Да и некогда в деревне по гостям ходить, у каждого работы по хозяйству хватает. Тем только и запомнилась ей маленькая баба Сима, что все время на маму с папой ругалась. Кинули, мол, в деревне единственное дитя, а сами барствуют в городе. А бабушка Анна ее урезонивала. «Молчи, Сима, не говори при ребенке глупостей. Никто ее не подкидывал, я сама так решила и постановила. Не понимаешь ты в этом ничего, у тебя своих внуков нету». Баба Сима после этого на нее долго обижалась, а на похоронах бабушки Анны горше всех плакала. Даже и не плакала, а выла в голос, что осталась теперь одна денешенька на всем белом свете. Мама, помнится, подошла к ней, ткнулась головой в плечо, чтобы поплакать вместе. А баба Сима с ней плакать не стала. Закаменела лицом и процедила сквозь зубы. Чего уж теперь убиваться, Татьяна. Надо было при жизни, мать, жалеть да любить. Да, жалко, что мама бабушкин домик продала. Вместе с палисадником, золотыми шарами и розовыми мальвами. И в родную деревню они больше глаз не показывали. Десять лет с тех пор прошло. И электричка бежит, будто через эти долгие 10 лет пробивается. И выстукивается в голове монотонностью. 10 лет. 10 лет. А красивые здесь места. Березовый прозрачный лесок сменяется ровной зеленью поля. Вот болотина плотная, камышовая. Вот снова лесок. И ветер в приоткрытое окно залетает свежий, вкусный, пахнущий луговыми травами. Теми самыми, которые к середине лета наберут спелого сока, выйдут на луга косари, острым лезвием по ним. Вжик. Вжик. Привиделась вдруг, она среди них будто. В линялом платочке, подвязанном под самые глаза лихой банданой, и в размахе руки с косой розовой головки клевера, белой лепки полевой гремухи сиреневой, люцерны. А воздух движется перед глазами жаркой струей, и лишенная добычи пчела жужжит заполошно, и выдвигается из-за леса синяя хмарь тучи. Сейчас грянет гроза. Электропоезд прибывает на станцию Кочкина. Конечная. Просьба не оставлять своих вещей в вагоне. Опа! Это что же, она уснула, что ли? Точно уснула. И даже в знакомое сонное видение успела окунуться. Оглянулась лихорадочно. Действительно, в вагоне одна одинешенька едет. Так, берем чемодан, пора к выходу. Вон уже и станция за окном. И не оставлять своих вещей в вагоне. Вышла, огляделась вокруг. Приуныла немного. Слишком уж картинка открылась глазу невеселая. Покосившееся станционное строение с кустиками чахлой сирени, задрызганная дощатая платформа, Рядом тропинка ныряет в лопухи. Вот туда стало быть в лопухи и надо идти. Потом, если детская память не изменяет, будет поле. Потом лесок, потом хлипенький мосток через реку. Потом снова лесок, а с взгоркой уже вид на кочкин откроется. Хорошо бы попутку какую поймать, но это уж как повезет. Если на попутку рассчитывать, то это на трассу надо выходить, круг делать. Ладно, где наша не пропадала. Пойдем лесами и полями, и хлипкими мостками. Пробралась через лопухи, вышла на вполне сносную полевую дорогу. Солнце уже высоко, наяривает прямо в лицо, слепит глаза. И ветерок дует свежий, вкусный, жаворонки звенят. Хорошо-то как, господи. Одно только неудобство. Чемодан сзади на колдобинах подскакивает, все норовит завалиться на бок. А вот и лесок. Остановилась, вскрикнула, под ногами ежик пробежал. Боже, а речка-то совсем высохла, в болотину превратилась. Молодые пики соки торчат воинственно. Дотронься рукой, до крови порежешься. Зато мостик, видно, недавно ремонтировали. Доски кое-где свежие, как белые заплатки на черном. А вот со взгорка и Кочкина. Остановилась. Жадно вгляделась в открывшийся глазу пасторальный пейзажик. Да, неказистое, конечно, сельцо. Но и не сказать, чтобы уж слишком заброшенное. Вон даже движение какое-то наблюдается. По улице легковушка бежит. За ней грузовичок поспешает. По другой улице мужик стата коров гонит. Впереди стадо, трактор с тележкой, нагруженный чем-то тяжелым в бумажных мешках. Наверное, тут какое-нибудь фермерское хозяйство есть. Нынче говорят, это модно. Так, а где же дом бабушки Анны? Он же вон там должен быть. Опа, а нету дома-то. Вместо него длинные кургузы и бараки, в сторону которых коровье стадо и движется. Это что же у нас получается? Кочкинский фермер на месте бабушкиного дома свое скотское хозяйство выстроил? Вот сволочь. Слава богу, хоть бабы бабе дом целехник стоит, и огородик около него вскопан. Что ж, пойдем на родственные постой проситься. Эх, жаль, не догадалась гостиниц какой прихватить. Спустилась со взгорка, кое-как удерживая прыгающий на неровностях чемодан. Вон там, за поворотом, должна быть колонка. Есть, точно. И женщина навстречу идет. С пустыми ведрами. Это что ж, не будет ей здесь удачи, если приметам верить? но не поворачивать же обратно. «Да проходи, проходи, милая», насмешливо отозвалась женщина в виде ее смятения. «У нас в Кочкино плохие приметы не действуют, не бойся». чай в гости к кому заявилась, вроде лицо знакомое. «Я... я внучка Анны Николаевны Сотниковой». «Ах ты! Танькина дочка, что ли?» «Да-да». «Вон оно что! Ишь ты кака вымахала! А моя Маринка с Танькой-то в одном классе учились. Ну и как там Танюха в городе поживает?» «Хорошо поживает, спасибо». А дом-то бабки твоей снесли. Теперь там у нас ферма, знаешь? Ну и зря снесли. Хороший был дом. Да прям, какой там дом? А ты кому приехала-то, милая? А я к бабе Симе. Женщина наклонилась, поставила свои ведра на землю, ухватила конец платка, повязанного под подбородком, медленно отерла влажное лицо. От этого ее жеста почему-то похолодело в груди, вмиг ослабли под коленками ноги. Подавшись ей навстречу, спросила испуганно, а что с бабой Симой? «Она жива?» «Да чего ей сделается? На ней еще пахать да пахать можно. А чего ты вдруг так переполошилась? В гости собралась, а не знаешь, к живой любак едешь? Видать, вся вы такая порода сотниковская и есть, не шибко задумчивая. И мать твоя тоже». «Ну, всего вам доброго. Спасибо, что узнали». Торопливо заулыбалась она женщине, подхватывая чемодан. «Спасибо, пойду я». «Ну, иди, иди. Серафима-то аккурат об это время дома должна быть». Как в проулок свернешь, второй дом налево. И в ворот со стучи погромче. Она на ухо туговато стала. В ворот стучать не пришлось. Они были распахнуты настиж. вступила на выложенную красным кирпичом дорожку, поднялась на крыльцо, крикнула в приоткрытую дверь. «Здравствуйте! Есть кто дома?» Постояла, прислушалась. Тишина. Наконец дальний скрип половиц. Тяжелые шаги, недовольное старческое бормотание «Да иду, иду! Кого там еще нелегкая принесла?» испугалась, попятилась с крыльца вниз и в миг пронеслось в голове. Вдруг баба Сима и знать ее не захочет. И впрямь ведь ни разу не появилась у нее, как бабушку схоронили. Такая и есть порода, не шибко задумчивая. Дверь распахнулась, и на пороге появилась баба Сима. Надо же, ничего я не сделалось за прошедшие десять лет. Все такая же кругленькая, крепенькая, основательная. И взгляд из подопущенных бровей, сердитый, настороженный. «Здрасте, баба Сим, это я», — проблеила неуверенно, отступая еще на шаг. — Погоди, погоди. Ты Санька, что ли? Танькина дочка? — Да, Баб Сим, она самая. — Господи, Санька, да как же... Да моя ты красота! А вымахала-то как, господи! Ой, да что ж это я? Дай хоть обниму тебя, что ли? Вмиг не осталось на старухином лице ни сердитости, ни настороженности. Щеки обмякли и мелко задрожали, и губы затряслись, и руки хотели было утереть глаза, да и остановились, потянулись к ней для объятия. Шустро, переступив ногами в от галошах на нижнюю ступеньку крыльца, она бросилась к ней, ухватила за шею, припала лицом к плечу, всколыхнулась в коротком рыдании. «Ой, Санька, Санечка, да каким же добрым ветром тебя занесло!» Вспомнила таки про старуху. «Я уж думала, и не свидимся никогда. Живу одна в дому, как перст, не богу свечка». «Баб Сим, вы простите меня». «Да за что, Санечка?» «Ну, что ни разу не приехала». «Так идти я особо не ждала. Что ты? Кака уж я тебе родня. Да и с мамкой твоей мы особо не знались. Не уважала я ее вертихвостку. Как она там, мамка-то?» «Да нормально, бабсим». «Ой, ну чего ж мы тут во дворе? Бери свою поклажу. Пойдем в дом. Сейчас на стол соберу». «Надо же, как о гости. Ты просто на выходные или как?» «Я... Нет, я не просто на выходные. Можно я у вас поживу недельки две-три?» «Ой, да заради бога. Да хоть совсем оставайся. Чего спрашиваешь-то? Я хоть откормлю тебя, а то больно тоще «Я тоще Да вы что, баб Сим? «Конечно тоще При твоей породе негоже костьми греметь. А то и ж нынче молодые взяли моду худеть. того не понимаешь, что не всем это худоба надобна. Вот тебе совсем даже не надобно. У тебя кость широкая, крестьянская, ее за мясом прятать надо. Давай садись. У меня щи сваренный пирог вчерашний есть, и молоко, и сметанка». Ой, кака -как гостя пожаловала, надо же! От сытной еды она довольно скоро сомлела. Баба Симина бормотание сладко жужжало в ухе. искренняя идущая от старухи доброжелательность обволакивала теплой густой волной. Страшно захотелось спать. бабсим я посплю маленько. Рано встала сегодня. А, иди, иди, приляг. Заболтала я тебя с радости-то. Иди вон в горенку на диван. Я тебя постелю. А проснешься, и банька будет истоплена, и угощение сделаю повкуснее. «Да не надо, не беспокойтесь, чего вы?» Баба что-то еще говорила, она уже не слышала. Кое-как раздевшись, бухнулась в приготовленную постель, заснула на одном вдохе. Крепко, счастливо, будто и в самом деле приехала сюда с пустой гостевой беззаботностью. Проснулась и сразу не могла сообразить, где находится. В комнате было темно, тихо, и запах наплывал страшно знакомый. Тот самый, из детства. Запах свежеиспеченного пирога с картошкой. И еще было в этом запахе что-то неуловимое, да дрожи пробиравшее странной радостью. Вдохнула, задержала этот запах в себе, потянулась. Нет, а почему так темно? Неужели до ночи проспала? Села на постели, огляделась. Нет, не ночь. Просто заботливая баба Сима занавески задернула. Прошлепала босыми ногами к окну, отодвинула плотную ткань, выглянула наружу. И будто теплого молока к запаху пирога хлебнула. Воздух, воздух какой! Время, наверное, уже глубоко послеобеденное, но до сумерек еще далеко. И снова наплыло оттуда, из детства, ощущение этого предвечернего июньского времени. Сочного, настойного на запахах огородного чернозема, млеющей на грядках юной рассады, сдобренного предвкушением долгого летнего тепла. А над трубой неказистой баньки дымок вьется. Вон и дверь баньки отворилась, вышла баба Сима, отерла под лба Подхватила пару березовых полежков, снова заторопилась обратно. Сейчас еще для пущего жару подкинет. Надо халатик в чемодане тыскать, да пойти, что ли, помочь старушке. В баню-то надо много воды носить, насколько помнится. бабсим давайте я вам помогу». С удовольствием, ступая по земле босыми ногами, вышла на в огород. «Надо ж, наверное, воды принести?» «Да не, миленькая, я уж полную бочку наносила. Банька готова уже, сейчас пойдем. Намоемся, напаримся и за стол. Я шаник да пирогов напекла». А ты выпей пока молочка. В баню-то, сильно наевшись, ходить не следно. А молоко козье? Нет, миленька, молочко от соседской коровки. А ты козьего хочешь? Да я просто так спросила бабсим. Бабушка Анна меня в детстве все норовила козьим молоком напоить. Да-да. Значит, вспоминаешь про бабку Анну-то? Ага, все время вспоминаю. И к случаю, и не к случаю. Ну, еще бы. Любила она тебя, Сань. Как бы не заболела, так и не отдала бы тебя родителям. Сама бы вырастила. Может, здесь бы теперь и жила, и замуж бы вышла. А что, у нас тут теперь жить можно. И работа всякая тоже есть. Можно на ферму, можно в знаменку на птицефабрику. Я старая и то работаю. Где? Да на ферме же. Хожу по утрам коров доить. Наше кочкинское молоко в городе шибко ценится. На расхват берут. Все бы хорошо, конечно. Да только пойди, закроют скоро ферму-то. Почему? Да хозяин где-то чего-то проштрафился, в долги в лес. Поначалу казалось, вроде справный мужик, все так организовал хорошо, а потом... То ли с налогами чего напортачил, то ли взятку начальникам не додал. Не знаю, люди всякое говорят. А жалко будет, если закроют. Деревенский люд всегда при деле должен быть. Испокон веков так велось. Да, жалко. Ага. Ну что, пойдем в баньку. Ох уж я тебя напарю. Всю городскую пыль одним разом вытрясу. Только переодеть тебе во что-нибудь надо. Шибко уж у тебя одежонка неподходящая. Да? Неуверенно глядела на свой шелково-кокетливый кимоно-халатик. «А какую надо подходящую одежонку, баб «Да на чистое тело разве можно такое надеть? Погоди-ка, я тебе ситцевую рубаху принесу. У меня новая есть с магазинной этикеткой». Напяливая на себя после бани широкую ситцевую рубаху, она с презрением глянула на оставленный лежать на скамье предбанника халатик. И впрямь тело отторгало от себя эту красоту как будто зажила в раз в другой жизни, в которую шелковый халатик явно не вписывался, а был явно лишним, даже несколько раздражающим. Толкнула дверь, вышла из бани, без сил опустилась на порожек. А распаренная чистая душа словно отделилась от тела, поплыла меж закатных оранжевых сумерек, наслаждаясь тишиной, запахами, вкусной вечерней и ощущением счастья. Такого пронзительного, что захотелось придержать дыхание, не выпустить из себя счастливую минуту. Никогда, ни разу в жизни не случалось у нее эдакой минуты полной и абсолютно счастливой свободы. Что это с ней? Может, гены какие проснулись? Крестьянская здоровая кровь изыграла? Господи, как хорошо. Не сиди на ветру, простудишься, скомандовала из предбанника баба Сима. Не, не простужусь. Мне так сейчас хорошо, баб Сим. Отчасти не простужаются, наверное. Да какое такое счастье, Господи! Подумаешь, тело напарили да намыли. «А у меня не от мытья, счастья. У меня от всего. От заката, от земли, от ветра. Как здесь хорошо жить, Баба Сима. Как я хочу здесь жить!» Она и сама изумилась, от чего вдруг с такой страстью вырвалось изнутри восклицание. «Я хочу здесь жить!» Прозвучало, как радостный вскрик отчаявшегося, увидевшего, наконец, землю обетованную. «Вставай, вставай!» Снова скомандовала у нее за спиной вышедшая из бани Баба Сима. «Пойдем в хату!» «Ужинать будем, по стопочке выпьем. А потом и расскажешь, так такое на тебя счастье напало. Идем в хату». С порога, как вошли в дом, потянуло к себе уныло призывное дребезжание оставленного где-то телефона. И она заметалась по комнате, пытаясь понять, откуда идет звук. «Ага, из кармана ветровки». Мама звонит. «О, Господи, спаси, сохрани». «Доча, ну, наконец-то! Я вся изволновалась. Звоню тебе, звоню! Как долетела? Ты уже в Англии?» «Да, то есть нет». Растерялась, не приготовилась, расслабилась. Надо же собраться как-то. Ну же, быстрее. Ты еще в самолете летишь, что ли? Голос какой-то испуганный. Нельзя по телефону говорить, да, дочь? Да, да. Понимаю, понимаю. Ну, я потом тебе перезвоню. Сама не звони, деньги не трать. Да, мам, хорошо. Пока, мам. Торопливо нажала на кнопку отбоя, и вместе с короткими гудками улетело ощущение счастья. Раз, и будто ничего такого с ней не было. Прошло, прошло очарование если грустно перефразировать поэта-классика. Вместо очарования – всплеск прежнего стыда и тревоги и еще ощущение какой-то неприятной обязанности. Что-то она должна сделать, привычное, неприятное. Ах, да. В это время по телевизору стройка любви начинается. Сработал-таки рефлекс, как у собаки Павлова. Еще и рубаха эта, ситцевая. Домашний велюровый костюм напялит, что ли. бабсим где пульт от телевизора?» крикнула в сторону кухоньки, где старуха гремела заслонкой от печи, извлекая на свет угощения. «Так а у меня и нету?» Тут же появилась она в дверях, сминая в руках чистенькое кухонное полотенце. «Мне вроде и ни к чему такая игрушка-то. У нас и программы всего две, первая да вторая. Вон, рычажок двинула да переключила». «Как две программы? А другие?» «Так не ловятся другие-то. Надо тарелку для них покупать. Я и хотела было, а потом подумала, к чему она мне эта тарелка? забота одни». «Да и чего там особенно глядеть-то? Везде одно сплошное безобразие». «Да? Ну и ладно». Вдруг вздохнула с облегчением, будто ее только что невзначай избавили от неприятной обязанности. «Действительно, чего там смотреть? И впрямь сплошные безобразия». Она по инерции шагнула к раскрытому чемодану, чтобы найти свой домашний костюмчик, но замерла на полпути, хмыкнув себе под нос. «А зачем, собственно? Ей в ситцевой рубашке сейчас удобно?» «Удобно. бабе Симе нужны от нее приличия?» «Не нужны». Ну и так в чем же дело? Можно один вечер пожить без навязанных приличий, чтобы душе и телу праздник свободы устроить? Хотя бы до следующего маминого звонка так прожить можно? Выйдя на кухню, с удовольствием втянула в себя сладкосытные мясные запахи, что ж большого черного противня, только что вынутого бабы Сима из печки. Ишь, как хорошо свининка с картохой запеклась! Старуха нацелилась вилкой в самый аппетитный мясной кусок. Сейчас я тебе самую вкуснятину положу. И с пирожком, с пирожком. «Ой, мне много не надо, баб Сим. Я на ночь вообще ни мучного, ни мясного не ем». «А чего и так?» «Да вредно на ночь». «Да ну, после баньки в волю поесть никогда не вредно. Вот с полным брюхом в баню ходить – это вредно. Тело через сытость никогда не очищается. Вся дурнота в нем остается. А мы с тобой голодные пошли? Значит, нам сытный ужин по всем статьям полагается. А уж по стаканчику сливянки выпить – вообще дело святое. Холодненькой, из погреба. Я на деревне самая мастерица сливянку-то делать. Ты попробуй, попробуй, до да чего на языке хороша». Стаканчик с сливянки и впрямь пошел по организму доказательством бобесименного мастерства. Сначала горло перехватило, потом по желудку горячей волной прошло, потом закружило сладким теплом голову и не вопреки, а будто бы в продолжение банных удовольствий. А вкус у этой сливянки какой был, а запах, а слишком терпкое, но приятное послевкусие. «Ну что?» «Справная наливка!» – с пристрастием вглядела с нее старуха. «Шибает?» «Ой, шибает, баб Сим. Очень даже конкретно шибает. А ты закусывай, закусывай. Сейчас самое-то горячего мясца во след пустить. Налупимся с тобой от пуза, да заснем, как агнцы божьи. Я утром тихо уйду, а ты спи, сколько душа запросит». «Так, может, и я с вами?» «Куда со мной?» «На ферму». «Ага». «И чего тебе там городское делать? Навоз коровей нюхать?» Ну, может, вам чем-то помочь? Да сиди уж, помощница. Хочешь помочь, так вон лучше по дому управляйся. А что надо делать? Вы скажите, я все сделаю. Да что глаза увидят, то и делай. В своем хозяйстве всегда работа полно. Вон, можешь воды в баню натаскать, а то мы сегодня всю извели. А можешь грядку какую прополоть, тоже спасибо скажу. Ну что, вкусное мясо получилось? Да не то слово, прям во рту тает. Сроду такого деликатеса не ела. Ну вот. А то заладила, вредно, вредно. Что из русской печи вышло, уже вредным быть не может. Ещё положить? Ну, давайте. От выпитого, от вкусной еды она довольно скоро сомлела, веки налились приятной сонной тяжестью. Лицо, сидящее напротив старухи, то уплывало куда-то, то вновь возвращалось, радуя выражением разлитой по нему благости. «И, милая, я смотрю носом клюёшь. Ладно, иди ложись. Да не забудь на сон жениха загадать». «Это как?» Лениво стрепенулась она, с трудом выползая из-за стола. «Да известно как. Будешь засыпать, проговорив слух тихонько. Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Есть у тебя жених-то или нет еще?» «Даже не знаю, что и сказать, бабсим. Вроде есть, а вроде как и нет». «Что ж, бывает. У вас у молодых все нынче задом наперед. Еще и свадьбы не сыграете, а уже и с семьей нажились, и поженихаться да поневеститься вам толком некогда. И куда торопитесь, сами не знаете». Ну, иди-иди, не слушай меня, старуху. Странный, странный ей снился в эту ночь сон. Может, от того, что послушно пробубнила себе под нос тот смешной наказ выраженияца что велела ей проговорить баба Сима. Может, гуляющая по организму шальная сливянка этот сон навеяла. Хотя нельзя было это исполнением наказа назвать, потому что никакого жениха она во сне так и не увидела. Даже Кирюши там не было, вот в чем дело. Но, но, что-то все-таки было в этом сне. Вернее, кто-то. Счастливое ощущение вот-вот присутствия этого кого-то было. Тревожное замирание души и сердца, радостная торопливость ожидания. Проснулась от крика петуха за окном, зарылась головой в подушку, пытаясь уцепиться за остаток приятного ощущения. Нет, уже ничего, одна только сладкая поволока осталась. А вот еще крик петуха, а за ним следующий. Какие они здесь голосистые, сволочи! Не дали такой сон досмотреть! На кухне скрипнула половица по тяжести Бабы Симина ноги. Слышно было, как тихо закрылась дверь. Значит, на ферму ушла. Полежав еще немного, подняла голову от подушки, глянула в рассветное окно. И вдруг потянула. Туда, в рассвет. Глотнуть чистого воздуха, пройтись по траве, холодной от росы. Как же она забыла, что всегда, всегда именно этого и хотела. Чтобы босой ногой по траве, по утренней росе... Соскочила, торопливо натянула на себя джинсы, рубашку, сунула было ноги в кроссовки, но тут же их и отбросила, лишь закатала повыше штанины. Непременно надо босой ногой. По траве, по росе. Господи, наконец-то! Вышла на крыльцо. Зажмурилась. Не от света, от воздуха. Воздух был таким острым, что, казалось, резанул по глазам, по гортани, легко пробрался в легкие, перехватил дыхание. Осторожно сошла с крыльца вступила на кудрявый ковер аптечной ромашки, Который зарос в обесименный тесный дворик. И он удивленно принял Свою расистое нутро ее голые ступни. Спружинил будто слегка насмешливо. Ну давай, коль такая смелая. Обожжем тебя терпким холодом. Пощекочем по теплой коже. Может обратно в постель убежишь. Не убежала. Наоборот. Встала покрепче, засмеялась от удовольствия. И дальше пошла. Через огород, Мимо сонной рассады на грядках, К дальней калитке в конце огорода, Которую высмотрела еще днем Там за калиткой должен быть проулочек, а за ним небольшой обрыв с крутым спуском к реке. Ого, а трава тут уже не ласковая, не кудрявая ромашка аптечная. Тут, здрасте вам, и осолка, и чертополох, и колючие какие-то кустики попадаются. Хорошо между ними узкая тропинка вьется, тоже мокрые от росы. Дошла до обрыва, остановилась, распахнула глаза и застыла, боясь вдохнуть от радостного изумления. Там за горизонтом солнце всходит. Вот уже первые лучи рассекли бледное, дрожащее от нетерпения небо, и птицы подняли торжествующий гвалт, и роса вспыхнула в траве мириадами белых звезд, и никакого терпения больше не осталось. Так и хочется подпрыгнуть, и замахать руками, да заорать во все горло что-нибудь радостное, несусветно глупое, с добавлением ядреного словца от полноты души. Обратно в дом бежала, уже подвывая от нетерпения, ноги-то замерзли с непривычки. Влетела, быстро натянула на мокрые красные ступни Баба шерстяные носки, бросилась на кухню, приплясывая, чаю бы горячего попить. Так, а как же в этом доме с добычей кипятка дело обстоит? Печку, что ли, топить надо? Не спросила с вечера. К счастью, на подоконнике обнаружился вполне обыкновенный электрический чайник с кнопочкой. И заварочные пакетики в шкафчике нашлись. И завтрак на столе, накрытый чистой тряпицей, заботливо для нее Баба Симой оставленный. Толстые ломти белого хлеба, масло, творог, сметана, вареные яйца, мед в баночке. Дикая смесь белков, жиров и углеводов. Но такая, черт возьми, аппетитная. А еще пирожки. Надкусила один. Со щавелем. Что ж, тоже сгодится для полноты вкусовых извращений. Весьма в это утро приятных. Выпила чаю, согрелась, незаметно уплела все, что было упрятано под тряпицей. Потянула обратно в постель. Но нет, это уж дудки. Работать надо, по хозяйству управляться. Что там было ей, баба Симы, наказано? Грядки полоть? Воду в баню носить? Делов-то сейчас изладим. Надела кроссовки, вышла в огород, села над грядкой, задумалась. И чего здесь полоть? Где сорняк, а где культурный хвостик росток тянется? Как отличишь? Нет уж, надо хозяйку дождаться, иначе можно наворотить беды от незнания. Лучше сначала воды в баню наносить. Вон ведра, вон колодец. Это дело, слава богу, нехитрое. Однако и это дело не таким уж простым оказалось. Во-первых, железной колодезной ручкой ей чуть голову не свесло, когда опущенное ведро понеслось вниз, гремя железной цепью. Во-вторых, тут особая сноробка нужна, чтобы это ведро вместе с водой вверх вытянуть. Конечно, оно в конце концов вытянулось, облив все ноги в кроссовках. А другой подходящей обуви у нее нет, только легкие босоножки где-то в чемодане болтаются. Ладно, можно и баба Симина на галоши на ноги приспособить. Невелика беда. Хоть одно поручение по хозяйству она ж должна таки выполнить, иначе ж полная стыдоба с торжественно обещанной помощью получается. К приходу бабы Симы бочка с водой была полна воды, о чем она и отчиталась с удовольствием. «Что ж, молодец, добрая хозяюшка», – устало проговорила старуха, тяжело усаживаясь на кухонной скамью. «Сделай ко мне чайку, а то сама уж с места не сдвинусь». Так и сказала сегодня хозяину. «Не рассчитывай на меня ошибка. Больно уж я к вёлой, к старости сделалась». «А он чего?» – спросил на ходу, суетясь с чайником. «Да с чего он?» Промолчал, да расстроился, видно. «Нету нынче в деревне тех, кто по-настоящему умеет с коровками-то. Тут ведь особенное умение надо. Это только кажется, что все просто. Каждой коровке надо с душой подойти. Это тебе не механизма бесчувственная. Я думаю, бросит он это дело. Говорит, никакого дохода с него нет. Один убыток». «Как бросит? А коровку, да?» «Не знаю. На мясо продаст, наверное». «Так жалко же». А то, жалко, конечно. Баб Сим, а грядки-то я не полола. Вы мне покажите, где там сорняки, ладно? Я буду полоть, а вы отдыхать ложитесь. Хорошо, милая, хорошо. Экша принесла тебя мне удача. Такую резвую помощницу. До самой пополудни она провозилась с этими грядками, пока солнце не начало нещадно жалить макушку. Разогнулась, постояла, слушая знойную тишину. Ни ветерка, ни шума листвы, все будто замерло в жаркой неге. А потом, когда июль наберет обороты, наверное, еще жарче будет. И хорошо, и пусть наддает. Здесь не такая жара, как в городе. Здесь она вкусная. Хватит уж гнуться-то, обедать иди, позвала из кухни в открытое окно баба Сима. Я крошки настрагала ты в городе такое никогда не попробуешь. С редькой, с ядреным квасом. Иду, бабсим сейчас только руки от земли отмою. Легко сказать, отмою. Попробуй от их, вытащи черную полоску из-под французского маникюра. Легче уж сам маникюр срезать ножницами. Зачем мне здесь вообще маникюр? От обедов вышли в огород. Сели в рябиновые тени на заваленке под окнами. Солнце вошло в самый зенит. Слоило воздух тугими дрожащими волнами. Казалось, он позванивает от жаркого напряжения. Или это благословенная тишина звенит. Или муха окаянная, застрявшая в занавесках. Сань, по-моему, там твой телефон заходится. Лениво принесла баба Сима. Иди, что ли, ответь. Вдруг мать звонит. Да ну. «Не пойду. Не буду я отвечать. Нет меня. Не слышу. Или потом, чуть позже. Такая тишина стоит бабсим. Не хочется из нее выплывать». «Ну, это сейчас пока тишина. Погоди, вот выходные дачники наедут, и ничего от этой тишины не останется. Шашлыки свои разведут, музыку включат, шуметь да пьянствовать начнут. А пока да, тишина. Ну, вот пусть она и будет. Пусть пока тишина. Хорошо, что тишина. саня ты где учишься-то?» В финансовом институте, его еще институтом бизнеса называют. Ишь ты, это что ж, бизнесменкой, что ли, будешь? Ну, вроде того. А чего тогда все к тишине приспосабливаешься? Вроде не гоже при таких жизненных планах. Да, Бабсим, только я теперь и сама не понимаю, чего мне гоже, а чего не гоже. Похоже, мне больше нравятся грядки полоть. Да ну, скажешь тоже, эко-невидаль, грядки. А еще, знаете, мне бы очень хотелось траву косить. «Чего?» — насмешливо пропела Баба Сима, устаившись на нее с явным недоумением. «А ты хоть знаешь, каково это? Косой-то намахивать. Думаешь, это так легко, как и в бирюльке играть?» «Нет, я не думаю. Я просто попробовать хочу. Понимаете, мне все время один и тот же сон снится, как я на рассвете траву кашу. А главное, в таких подробностях снится, что мне кажется, будто я уже умею. У вас коса есть, Баб да «Да есть-то она, есть, конечно. Вон в сараюшке целых две...» А брусок, чтобы острее точить, тоже есть? Ишь ты, про брусок знаешь. Есть, есть брусок. Там же с сыроюшки на полке слева лежит. Пойти показать, что ли? Не, не надо, я потом сама найду. Так а чего ж? Сейчас бы уже и попробовала, позабавила бы старуху. Глянь, как соседская усадьба травой заросла. Весь сорняк оттуда на моей грядки несет. Не, я сейчас не буду. Надо обязательно, чтобы на рассвете. А что, и правда можно? На соседской усадьбе? А чего ж нет? Там давно уж никто не живет. Хозяева померли, а Ванька, их сынок, говорят, очень прилично в городе устроился. Тоже, как и ты, бизнесмен. Правда, наезжает сюда, но Дю редко. Женился, говорят, на богатый. Да ты, наверное, помнишь его, Ваньку-то. он в мальчонках, ох, какой шустрый был. Нет, не помню. Ну да, он же постарше тебя будет. Ты еще с сопля соплей ходила, а он уже за девками бегал. Однажды бабка твоя его так по уху звезданула, что поди на всю жизнь запомнил. А за что она его звезданула? Да он, понимаешь ли, тебя чертенком обозвал. И не то, чтобы зло ругнулся, а так, невзначай вырвалось. Он на велосипеде по дорожке около своего дома выруливал, а вы с бабкой Анной аккурат мне в гости чапали. Ты вперед бабки бежишь, подпрыгиваешь, глазоньки к небу задрала, а тут он со своим великом чуть в тебя не въехал. Ну и ругнулся пацан безлобно, эки, мол, чертенок. А бабка как услышала, как взъярилась. Да и то понятно, на больную мозоль попали. Она до самой смерти из-за твоего дурацкого имечка переживала, сердешная. Вот и попала ни за что бедному Ваньке. Ужели ты эту историю не помнишь? Нет, правда я не помню. Ну и ладно, и бог с ним. А к бабке Анне на могилку-то когда пойдем? Не знаю, как скажете. Может, завтра? Что ж, давай завтра. Приду с фермы, оклемаюсь немного и пойдем. Нет, странное это дело, удумала девка. Надо ж траву охота косить. Какая же с тебя бизнесменка после этого? Смехота одна. Зевнув широко во весь рот, старуха потерла лицо жилистыми ладонями, потом опустила их на колени, оглядела свое огородное хозяйство. — Что ж, сиди-не сиди, а надо подниматься, пора грядки поливать. Вон скоро уж вечерять будет. — Так я полью, бабсим Вы тут сидите, командуете куда чего, а я полью. — Ох, разбалуешь ты меня, девка. Уедешь потом, чего я с баловством делать-то стан Пойдем, не то вместе, в две руки. Я воду из бочки черпать буду, а ты грядки поливать. Время за работой утекло незаметно. Так же незаметно, будто из подволь приплыла тихая прохлада перед вечерья. Окрасила небо бирюзовым и с оранжевого. Солнце нехотя уплывало за горизонт, все не решаясь оставить беспокойное земное хозяйство без должного пригляда. Целовала верхушки деревьев, как добрая мать целует на ночь любимых детей. Наконец скрылась, оставив после себя томные сонливые сумерки. «Ну что ж, поужинаем, чем бог послал, да спать!» Зевая, тихо проговорила баба Сима. «Устала, поди за день!» Ой, устала бабсим. Так это с непривычки. Крестьянская жизнь, она такая. Много работаешь, и зато крепко спишь. Не расхотелось траву-то косить? не не расхотелось. Завтра утром пойду, попробую. Мне столько раз это снилось, уже оскомину набило. Надо же и впрямь попробовать, каково это? Ну-ну, если снится, то надо попробовать, конечно. Человеку ни один сон за зря не приснится. Значит, судьба тебе такую подсказку дает. Оттого и нутро твое беспокоится. Вы, баб Сим, прям как по Фрейду сейчас чешете. По кому? Ну, это ученый такой, психоаналитик. Он тоже утверждал, что к голосу подсознания прислушиваться надо. Ой, не знаю, не знаю, какому уж там голосу, а только все равно за зря ничего с человеком не бывает. Ладно, пойдем ужинать, а то рассказами про ученых не насытишься. У меня молоко в печке стоит, сейчас попробуешь настоящего, топленого, с пенкой. Спать будешь, как убитая, без снов.